Плохие приметы Заболела голова, я едва досидел допросы Причувствуя опухоль головного мозга и облысение после химиотерапии Ощущая себя скомканным листом на котором хотели что-то написать, но перебрали ошибок. Алена устрашающе молчала, отлучаясь плакать в туалет и опять принося мне под нос землистую, злобно-глазую морду. «У тебя что, парализовала мать? Ребенка переехала с самосвалом?» «Плохо себя чувствуешь?» «Не жди меня, вали домой к семье». «Покопалась опять в моем телефоне, взломала почту, обыскала стол и то, что искала, нашла? Нет ничего». Словно нет сил говорить, и бегло Маша полетела в Лондон. Быстро она. Хваткая девочка, молодец. Полетишь к ней? Тебе вроде не нравились худые. Рада за тебя. Я много раз говорила, мне все равно с кем ты и сколько. Только не заразись. Она с омерзительным хрипом похохотала. Уже фотографировала ее? Все показала? Закрой рот! грохнула дверь, просыпав штукатурную крошку. Боря приехал с Чухаревым. Я стирал приходящие смс -ки. Кто дал тебе право мучить меня, я живой человек». Чухарев протягивал Гольцману фото из бумажника. «Жена, жена и он, жена, ребенок и он, жена у окна». «Она у меня красивая, в жизни еще лучше», — упоенно разливался он. «У меня все правильно получилось. Мужчине надо жениться, когда он нагуляется». «А женщине...» — Боря обернулся на меня. «Ты молчишь? Значит, так будет всегда?» «А женщине не надо гулять». Пусть дома сидит. Чухарев оглядел всех перед важным объявлением. Мы с женой познакомились 24 сентября, а поженились 24 ноября. Вот звонит. И он безмятежно улыбнулся. Домой зовет. Значит, так будет всегда. Для тебя ничего не существует. Ты всегда будешь обманывать. Это хорошо. Я словно пересилил зубную боль, больную голову, грохот камнедробильного агрегата, кабацкую песню, совет до да любовь. А если чего-то не будет хватать, можно и добавить. Я не собираюсь ничего добавлять, горячо сказал Чухарев и выставил для защиты все, что имел. Мы вместе уже семь лет, и все идет хорошо. Я тебе не нужна? Ты можешь просто ответить «нет». Зачем мне жить? Представляю, как она тебе надоела. У меня болит голова. Пришло еще одно сообщение, я стер его, не читая, и отключил телефон. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. После гитлеровского нападения на Советский Союз отцу сделалось особенно тошно, и он отправил письмо Сталину, просил любого назначения. Ему выделили кабинет в НКИД, без машинистки, и дали помощнице Петрову. До войны она то пропадала на несколько месяцев, то появлялась. В то страшное время многие спасали жизнь тем, что не ночевали дома, чтобы не застали при аресте. Отец отправил маму в эвакуацию. «Куйбышев. Мама переписывалась с Петровой и получила открытку. У меня новый любовник. Никогда не догадаетесь, кто». Она писала об отце. «Мне кажется, их роман начался от папиного одиночества. Он ведь ничего не мог где-то иметь на стороне. Он был ужасно одинок, считал, что отнял у детей мать». Настоящая мать должна проводить время с детьми дома, а не порхать по приемам и гулять с инокорами. Он чувствовал свою вину в смерти сына. Младенец умер от воспаления легких восла. Папа понимал, свое одиночество он создал сам. В Куйбышев Анастасия Владимировна приехала с отцом. Он объяснил маме, что не мог отказать. Петрова бросилась в ноги и умоляла взять с собой. Вообще родители уже не спали вместе, но все же, если бы мама узнала правду до поездки, я думаю, она бы осталась. Они уезжали в Америку втроем, Тегеран, Багдад, Калькутта, Бангкок, Сингапур, Гавайские острова. В пути мама заподозрила что-то неладное и спросила Петрову в лоб, «Ты что же, предательница?» Анастасия Владимировна с той же прямотой ответила, «Да». В Штатах мама сразу уехала в Нью-Йорк и оставалась там. даже когда отец и Петрова вернулись в Москву. Атася въехала в посольство на место, нагретой Уманским, и 70-летние американцы, письменно просившие принятие в Красную Армию, изобретатели остро заточенных орудий для уничтожения парашютистов, застрявших в ветвях, начали получать сдержанно благодарственные письма за подписью «А. Петрова, секретарь посла», И на мертвых, задушенных посольских бумагах появились ее домашние, спокойные розчерки «М.М. Доложина». Я завязал тесемками папку Петрова А.В. и заехал на Серафимовича проститься с раскращицей ткани Валентины, стервой с прекрасной матовой кожей, старухой в челме. Сын отсутствовал, уверившись в моей бесполезности и безвредности, черепаха не сдохла. Но, оставшись со мной один на один, старуха учуяла какой-то погребной холодок. «Письма куда-то делись от мужа», — пожаловалась она. «Куда я их делала? Только мы с вами поговорили, письма найдутся. Завтра пакет достанет из-под дивана женщина, приходящая убирать. А мужем Петровой стал немецкий еврей Вент из Коминтерна. А вы знаете, что она сама еврейка по отцу, флам У мальчика ее последняя, крайняя степень идиотизма. В пять лет забежал в комнату, схватил Сашку за уши, и как стал трясти, я говорю, «Ваську вашего буду запирать». Она сначала не понимала, что больной он, уже потом спохватилась. Все циркоперы женились на еврейках, они меня не любили. Петрова все враждовало с Зиной, а против меня объединились». Брат у Петровой повесился, а внучка отравилась, напилась таблеток от любви к Владиславу Рову, непорядочный он, похоронили ее на Ваганьково. «Вот почему у Таси умер брат молодым, вот куда подевалась девочка Оля, вот зачем здесь Ров». «Уманский? Да я терпеть его не могла. Ходил он к Петровой, влюблен был в нее. У нас несколько розеток, а телефон один. Он прямо за телефоном заходил, не спросясь, наглый. Я даже Мите в письмах жаловалась. Он отвечал, «Потерпи, скоро получит назначение и уедет». А Уманский привез ей из Америки чемоданы. «С нарядами?» — полоснула злым взглядом. «Ну, не с кирпичами же?» «Я все жевал». «Единственная внучка Цурко, единственная возможность будущего...» «Да, как вы простились с мужем?» в «Выходные решили отдохнуть, в лес поедем за грибами». «Вдруг звонок, в штаб, вернулся расстроенный. Тебе надо ехать в Москву, а я на маневры. Я уперлась, не поеду, и раньше были маневры, а я оставалась». Повезли нас на станцию, раз в неделю ходил прямой до Москвы. на штаба провозился с багажом, и мы опоздали. Да еще ребенок отравился, жарко очень, что-то съел. Когда вернулись, Митя даже в лице изменился от злости. Отправил на следующий день перекладными. Я сына занесла в вагон и вышла. Он мне сказал, Валюш, ты только не плачь, а то я сам заплачу. 21 июня мы были уже в Москве. Фотографию можно посмотреть? Я не фотографировалась с ним, плохая примета. Если сфотографироваться вместе, суждено недолго прожить, и все равно не получилось. Она рассказывала уже самой себе, я пожимал дверную ручку и нетерпеливо кивал. Мимо паузы не промахнусь, сбегу. Приехали, нам Петр даже денег не дал. Уехали в эвакуацию в Тюмень. Петрова пересылала мне письма и аттестат. Поняла, что Митя пропал, когда деньги перестали приходить. Да еще вычли за три месяца, с января по март. Правда, я догадалась сына на пенсию деда перевести. Вернулась, а в нашей квартире дирижер Александров живет. Выучилась шить и стала портнихой. Заболела, получила группу. Митю искала в архивах партизанского движения. Вдруг он под фамилией матери скрывался. Ходила в порт-актив, документы крала и даже кое-что продала. Блеснула она победно. Кому? Секрет. Судились мы из за квартиры, потому как говорили, что Саша не Митин сын. Как это не Митин? Мы тут с Сашей всегда жили, еще когда ему голову пробили и ждал нас еще перелом позвоночника. Мы тут жили в 18-м подъезде, еще когда на моих глазах убили Уманскую. Я на балконе стояла, их трое шло по мосту школьников-то, и что-то полаялись на моих глазах. Жена маршала Конева знала, что убил Микоян, а свалили на Шахурин, на маразм. Убил Шахурин. Я положил палец на кнопку звонка и убрал. Постучаться? Я не хотел возвращаться, давно разучился, но еще секунд тридцать стоял у двери, всматриваясь в простодушный рыбий глазок. В дверную дырку старуха могла увидеть слепого, прислушивающегося человека. Нет, старухе нечего добавить. Выпустим ее. Ты еще ничего не знаешь? У нас неприятности. Гольцман трагически помолчал, думая, что меня может расстроить в лондонском аэропорту при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Тот человек, новый, Чухарев, что ты взял на работу каким-то образом получил доступ к последним донесениям, — Гольцман перевел дух и решил самостоятельно взять старшего Микояна. «Идиот!» «Баран! Скотина!» — орал Борис, поразивший меня искренностью для красоты, сбивая бумаги и канц принадлежности на пол. «Ублюдок!» У Чухарева дергался рот, но он молчал. «Я сделал Боре звук потише. Кто тебе разрешил? Кто тебе чмо ставил такую задачу? Мы не на тебя работаем. Мы не тебя четыре года копаем!» — хлопнул в ладоши. «На меня посмотри!» Я думал попробовать найти номер, его телефон, и нашел. Потом, думаю, позвоню проверить. А он вдруг взял трубку. Заткнись, да, боря Что ты ему сказал? Что я дословно... Здравствуйте, извините, что я вас потревожил. Меня зовут, мы занимаемся расследованием убийства Володи Шахурина и Уманской. Не будет ли у вас возможности встретиться, чтобы ответить на несколько... Он повесил трубку. Он сказал «мразь» и повесил трубку. Ноль. показал Борина убогого в полной тишине, никаких способностей к оперативной работе. Я прошел к себе в кабинет. Зачем ты показала ему последнее донесение Я думала, он работает с нами, с холодной быстротой ответила Алена, собирая барахло в сумочку. А где ты был вчера? Я звонила. Я потом тебе расскажу в деталях, когда придумаю побольше правдоподобных подробностей. Мне надо поговорить с Александром Наумовичем. Через пару нервных мгновений мы остались с ним вдвоем. «Знаете, Александр Наумович, я не верю, что старуха видела своими глазами, как их убивали и кто стрелял с балкона. Ей просто хочется жить и быть нужной. Но совершенно точно, что по мосту они шли втроем, и третий, про которого все знают и молчат, в оно Сошлось. Тебе это не нравится? Видите, как вовремя они нам его подсунули». а мы то думаем как связать арестованных школьников с большим каменным я напишу письмо втиснулся чухарев узнаю адрес и положу в почтовый ящик он послал меня с горячяча и теперь жалеет он будет говорить иди отсюда александр намович все нами установлены два человека имеющие что то сказать по арестам школьников обоим за шестьдесят внук хрущева видимо по семейным преданиям показал Их арестовали за несознательность, знали, что Шахурин готовится убить, и не донесли. И второй, протянул порыжевший газетный лист, строительная газета, старший брат Степан Микоян. В никому не нужной газете, репрессии не обошли стороной нашу семью, старческими челюстями прожевывалась трагическая, с невыясненными мотивами история, и вдруг необъяснимый перескок, арестован 16-летний брат Вано, Потом Серго допрашивал зловещий Шейнин, его сменил кровавый Володзиевский. Лев Емельянович следил за переползанием моего указательного пальца Гольцман, фигура, комиссар госбезопасности, генерал-лейтенант, расстрелян по делу Берии. То есть палач и садист начал шить невинному подростку дело из ребячьих игр в войну, сильно мучили допросами, не давали спать, но пропытки ничего нет, сослали на год в Таджикистан. Что означает «ребячьи игры в войну»? Причем здесь Нина? Дальше почитай. «И все прошло и начало зарастать». Но в страшном 1949 году император, не забывавший ничего, вдруг заглянул внутро Микояна, вытащил его влажную, дрожащую душу и разгладил на жесткой ладони. «Анастас!» — только близкими перед смертью, я уверен, — рассказывал Микоян, как внезапно и ужасно спросил вдруг его император и показывал, как, особым голосом, «Анастас, а где те твои дети?» Те, что заигрались в войну. Серго в институте, ванов академии, тут нечего добавить. А достойны ли они учиться в советских вузах? Вопрос требовал ответа, и несколько неподвижных недель Микоян ждал ответа. Не тесна ли его детям жизнь? Есть ли им еще местечко?